Он сам нередко жаловался. Все не удается восстановить в своей жизни равновесие. То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда. И дальше, говоря о своем участии в помощи голодающим, которую он в начале 90-х годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете. Еще раз узнал, что могу до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью. Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только нервическим раздражением или лирическим отношением к вещам, бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем понимание исторической действительности. «Первое, что нужно русскому интеллигенту, — говорил он, — это проникнуться учением Христа» который костью стал в горле господ Михайловских. Без чего невозможно религиозная культура личности. А второе – глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил, «Всякие забытые слова от того ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами. Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству. И до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль. Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен дух, вера, истина, Бог. Ты скажешь, а все же умели умирать за идею. Ах, легче умереть, нежели осуществить. Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра. О, горек! Тысячу раз горек деспотизм. Но он отнюдь не менее горек, если проистекает от Феденьки, а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы Феденьки на месте Победоносцевых. Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы кроме той нравственной нормы, которую вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом. «Мне думается», – писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, «Я думаю, что раздать имение нищим не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро». Знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек. А это все больше частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавшие имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет. Благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю еще многим другим, и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю. Вообще безусловное понимание истины и условное осуществление ее один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. Любить одинаково своего ребенка и чужого противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему. Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, По свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано, всего 52 лет отроду.